Глава 4 Оптимус Прайн вышел из оружейной комнаты и неторопливо направился в сторону координационного зала. Предыдущие полчаса он потратил на то, чтобы заменить пушку на своей левой руке. Она вовсе не сломалась, но Оптимус Прайн, как и большинство трансформеров, был наделён инстинктом, который почти безошибочно подсказывал ему, что в скором времени пушка может отказать, а это недопустимо. Плох тот воин, который не следит за своим вооружением. А Оптимус Прайн был слишком хорошим воином, чтобы идти в бой с оружием, которому не доверял. Он неторопливо шел по коридору и пощелкивал затвором пушки, чтобы проверить, насколько быстро и эффективно тот действует. Затвор работал идеально. И вообще пушка пришлась по руке, как будто была сделана для него лично. Теперь оставалось ее только пристрелять. Но это можно было сделать и потом во время очередного вылета на разведку. Оптимус Прайн считал, что настоящий командир, чтобы быть в форуме, должен хотя бы время от времени вылетать вместе со своими подчиненными на разведку, в патрулирование. Ничего предосудительного, а тем более умоляющего его авторитет, по его мнению, в этом не было. Он открыл тяжелую дверь координационного зала и вошел внутрь. В широком кресле перед пультом сидел спасатель. «Ну, как дела?» Спросил Оптимус Прайн. «Много ли хищников уничтожили за последнее время наши младшие воины?» Спасатель засмеялся. «Да, они без сомнения были великолепны. Теперь я за них спокоен. Думаю, следующему зверю, который захочет напасть на них, совсем не понравится тот прием, что они ему окажут». «Это точно». Оптимус Прайна опустился в кресло и в который уже раз, включив подробную карту галактики, занялся её изучением. Он так увлёкся этим, что даже не заметил, как спасатель встрепенулся, а потом быстро включил экран межпланетной связи. На экране появился дежурный одной из станций внешнего наблюдения, расположенных на границе контролируемого автоботами сектора галактики. После короткого разговора спасатель выключил экран межпланетной связи и положил руку на плечо Оптимуса Прайна. «Да-да, что-то случилось?» – спросил тот, отрываясь от своего занятия. «Случилось. Только что передали. Одна из станций на внешнем кольце нашего наблюдения поймала сообщение Бластера». «И что?» «Они говорят, сообщение было очень коротким. Бластер просил о помощи и сообщил, что находится на планете Аруб. «Если он просит о помощи, значит попал в серьезную переделку», – задумчиво сказал Оптимус Прайн. «Ты думаешь, это десептиконы?» спросил спасатель, взглянув в глаза Оптимуса Прайна. «Уверен. Кто же еще?» «Значит, время мира кончилось». «Да, и похоже надолго. Слишком уж долго десептиконы не показывались на глаза. Боюсь, они приготовили нам несколько не очень приятных сюрпризов». Но нам понадобится время, чтобы собрать всех воинов. Думаю, с теми силами, которые мы сейчас располагаем, отправляться на планету Аруп было бы крайне неразумно. Кто знает, что нас там может поджидать. Нельзя забывать, что мы защищаем не только себя, но и людей. Без нашей помощи им с децептиконами не справиться». «Все это верно. Но Бластер никогда не стал бы звать на помощь, если бы не попал в крайне серьезную переделку. Ему, несомненно, требуется помощь. И как можно быстрее». Если мы будем собирать все наши основные силы, можем просто не успеть. А если только это сообщение не является очередной ловушкой десептиконов? Вряд ли. С сомнением в голосе сказал Оптимус Прайн. Для того, чтобы подделать сообщение самого Бластера, у них не хватит ума. Даже если у нас есть какие-то сомнения, мы обязаны проверить, что же в самом деле произошло на планете Аруб И как можно быстрее. С этим я согласен. Спасатель встал и нервно прошелся по координационному залу. «Но как же нам действовать сейчас? Мы должны делать два дела одновременно – лететь на выручку к бластеру и в то же время собрать все наши силы в единый кулак, поскольку только вместе мы сможем отбить нападение проклятых десептиконов». «Ты прав», – согласился с ним Оптимус Прайн. «Мы действительно должны сделать это одновременно». «Думаю, надо поступить так, чтобы риск был наименьшим. А это значит, ты еще два-три автобота немедленно полетите на планету Аруб и сделаете все возможное, чтобы выручить Бластера из беды. А я останусь здесь и начну собирать войско. Учти, твое задание очень ответственное и опасное. Хорошо, если тебе удастся не только спасти Бластера, но и узнать как можно больше о десептиконах. Я уверен, что без них тут не обошлось. Наверняка ваша вылазка будет опасной». Спасатель кивнул. «А, видимо, это и в самом деле единственное верное решение. Кого я могу взять с собой?» «По дороге на Аруп ты заглянешь на станцию планеты Масан. Кстати, эти две планеты расположены очень близко. Там должны быть Тамагавк и Волнорез. Можешь взять их с собой. Они будут рады оказать помощь Бластеру». «Только прошу тебя, по возможности не вступайте в открытый бой. Лишь в том случае, если этого будут требовать обстоятельства. Лучшим вариантом для вас было бы, выручив бластера, узнать о десептиконах, если они там, все, что можно, и на полной скорости вернуться назад. Хорошо, если враг не заметит вас. Тогда появление наших основных сил возле планеты аруб будет для него полной неожиданностью». «Да, но это было бы хорошо», – согласился с ним спасатель. Тогда «В путь?» «Да, и пусть тебе сопутствует удача. Она нужна нам сейчас не меньше, чем энергия». Сказав это, спасатель поспешно вышел из здания координационного центра. А Оптимус Прайн снова включил подробную карту галактики. Вид у него был крайне озабоченный. Он чувствовал, что положение гораздо более серьезное, чем казалось на первый взгляд. Кроме того, он сильно волновался за спасателя, хорошо понимая, с какими опасностями тому предстоит столкнуться. Но сейчас нужно было не размышлять, а приступать к главному делу. Собрать вместе автоботов, которые рассеялись по освоенной части галактики и занялись делами мирного времени. строительство новых станций, пополнением запасов энергии, уничтожением угрожающих жизни людей-хищников, освоением полезных ископаемых на планетах, непригодных для жизни людей. Для этого нужно было связаться со всеми сторонами наблюдения, как на внешнем, так и на внутреннем кольце контролируемого автоботами участка галактики. В следующий час Оптимус Прайн провел перед экраном межпланетной связи. Сначала он соединился со всеми дежурными на станциях внешнего кольца, а потом перешел на внутреннее. Текст сообщения не менялся. «Внимание! Высшая степень опасности! Всем автоботам как можно скорее нужно собраться на планете Сиднеи! Повторяю, высшая степень опасности!» Через час все станции были оповещены. Теперь оставалось только ждать прибытия воинов. Оптимус Прай надеялся, что это не займет много времени. Он хорошо знал, что, услышав это сообщение, любой из автоботов немедленно отложит все дела, какими бы серьезными они ни были и явится на Сиднею. Вот тут и начнется самое главное. К тому времени, когда все автоботы соберутся на Сиднею, у него должен быть готов план дальнейших действий. Причем ошибаться ему нельзя, поскольку от того, насколько успешно они будут сражаться с десептиконами, зависит судьба двух народов – людей и автоботов. Во время любых военных действий дороже всего стоит то, что труднее всего добыть – сведения о предполагаемом противнике. Нет, конечно, Оптимус Упрайну до этого приходилось сталкиваться с десепсиконами, и не раз, но он хорошо понимал, что излишняя самоуверенность – не лучшее качество военачальника, а потому он просто обязан предположить, что противник за то время, пока о нем не было ни слуху, ни духу, стал более умелым, приобрел мощное оружие, придумал коварные хитрости. Какие? предугадать их и было его главной задачей. Тяжело вздохнув, Оптимус Прайн встал и начал мерить координационный пункт широкими размашистыми шагами. Значит, он был совершенно прав, когда послал автоботов на разведку. Это дало возможность узнать место, в котором скрывается противник, еще до того, как тот будет готов к схватке. Кроме того, Оптимус Прайн надеялся, что спасатель, как обычно, блестяще справится с возложенной на него задачей. Он снова вздохнул. Эх, если бы спасатель вернулся уже сейчас, то у них были бы, по крайней мере, точные сведения о том, с чем они столкнулись. Но нет, его миссия потребует времени, автоботы не могут долго оставаться в бездействии, поскольку это дает врагу шанс применить какую-то новую хитрость. Значит, остается действовать так собрать автоботов на Сидней, выступить с ними в поход и уже там, где-то на окраине контролируемого сектора галактики, встретиться со спасателем и узнать, с чем они, собственно, столкнулись. А значит, основное решение придется принимать в самые короткие сроки. Кинув взгляд на пульт, Оптимус Прайн подумал, что в ближайшее время его присутствие в координационном зале вряд ли понадобится. Машина оповещения запущена. Он так и видел, как автоботы получил его сообщение, один за другим бросают все свои дела и, мгновенно трансформировавшись в ту форму, которая позволяет им двигаться наиболее быстро, устремляются к Сиднее. Самое первое прибудут через полчаса-час. Значит, у него в распоряжении только этот небольшой отрезок времени. Дальше начнется подготовка к походу. Нужно будет разместить вновь прибывших, отправить кое-кого из них в патруль на случай непредвиденного нападения врага и ждать, ждать новых неприятных известий и вообще любых известий или сведений. Труднее всего на свете ждать неприятностей. А то, что они не заставят себя ждать, Оптимус не нищуть не сомневался. Он вышел из здания станции и посмотрел на небо. Большое зеленоватое солнце Сиднеи клонилось к горизонту. Скоро наступит ночь. И не только здесь, на Сиднеи. Скоро наступит ночь для многих планет. И опять же, в межпланетном пространстве будут метаться ошалевшие от ярости группы десептиконов и автоботов, чтобы воевать за обладание галактикой. Для автоботов она означает возможность мирно трудиться и творить добро. Для десептиконов – повелевать железной рукой, направляя своих послушных рабов на дело зла, насаждение неограниченной власти их злобного предводителя скорпанога, точнее, повелителя который захватил его мозг и жаждет лишь одного власти, власти и еще раз власти. Пройдя в сторону от здания, Оптимус Прайм прислушался к тому, как скрипит под его ногами песок и тряхнул головой. Так не бывает же этому, пока он способен дать врагу отпор, покажив хоть один автобот. Этому не бывает. Оптимус Прайм крикнул, вылетевший на небольшой антигравитационной платформе из ближайшей рощи микут Куда это полетел спасатель? Он так торопился, что даже не стал со мной разговаривать. А ведь я придумал, как буксировать на заводы по переработке полезных ископаемых, плавающие в космосе без дела астероиды. «Все это хорошо, малыш?» – рассеянно сказал Оптимус Прайн. «Вот только понимаешь, какое дело? Думаю, тебе нужно немедленно отправляться на Землю. Причем это лучше сделать именно сейчас, не откладывая». «Почему?» У Микута вытянулось лицо. «Потому что, вероятно, снова начнется война». «С кем?» «С кем же еще?» «С десептиконами». «Но ведь вы их прогнали. Они ушли и не собирались больше возвращаться. В прошлый раз они получили... Они хорошо получили по загривкам». «Видимо, недостаточно. Похоже, они возвращаются». «Тогда...» Гордо выпятил грудь Микут. Прошу зачислить меня добровольцем в отряд по борьбе с десептиконами. Уж я им... Оптимус Прайн грустно улыбнулся. Нет, малыш, это слишком опасно. Кроме того, война – это не только героизм и подвиги. Это страдания и смерть – это жестокость. Кроме того, дело даже не в том, что ты еще маленький. Дело в том, что десептиконы – такие же трансформеры, как и мы, автоботы. Ни один человек, каким бы сильным и быстрым он не был, не может сразиться с трансформером. Он неминуемо потерпит поражение. Так что, малыш, отправляйся на землю и возвращайся только, когда кончится эта война. Ты слышишь меня? «Слышу», – тихо пробормотал Микут. «А как же веточка, грива?» «Они останутся здесь и будут охранять станцию. У них будет очень много дел и обязанностей. Прежде чем идти в бой, им еще надо подучить военное искусство». «Но почему? Ведь я тоже хочу...» «Ну вот что...» В голосе Оптимуса Прайна зазвенел металл. «Я приказываю тебе немедленно пройти к приемнику нуль перехода и отправиться на землю. Слышишь? Выбирай!» «Либо ты сейчас сам отправишься на Землю и будешь ждать там, пока не кончатся военные действия, либо ты сделаешь это под конвоем кого-нибудь из моих подчиненных, и тебя сдадут с рук на руки правительству Земли. Что ты выбираешь?» «Хорошо», – сквозь слезы сказал Микут. «Я отправляюсь на Землю». «Ну вот и ладно», – сказал Оптимус Прайн. Секунду подумав, уже более мягким тоном он добавил. «Ты хороший мальчик и понимаешь, что иначе нельзя». Не сказав больше ни слова, Микут вскарабкался на свою антигравитационную платформу и полетел к зданию координационного центра. Оптимус Прайн смотрел ему вслед, пока платформа не скрылась в здании, а потом отправился к морю, видневшемуся неподалеку. «Итак, война. Неизбежно будут жертвы. Войн без жертв не бывает». Обидно, потому что туда, откуда нет возврата, как правило, уходит самое лучшее. По крайней мере, лично он сделал все, чтобы Микут в этой войне уцелел. А там уж как судьба сложится. Судьба она такая. Он прошелся по берегу моря, остановился у воды и вдруг понял, для чего ушел из здания станции. Он хотел остаться наедине с собой, чтобы привыкнуть к мысли, что война уже началась. Потом, через полчаса, он станет таким, как нужно, холодным, расчетливым командиром, готовым, не дрогнув, послать своих солдат в самое пекло. И некогда будет о чем-то жалеть, с кем-то прощаться, нужно будет сражаться. Эти полчаса ему были нужны, чтобы заранее проститься со всеми, кого он потеряет в этой войне, будь это люди или автоботы. Вот так, вот такая она штука-жизнь. Он снова посмотрел в сторону базы и увидел, что в его сторону на полной скорости летят грива и веточка. Они так спешились, что даже не заметили его. «Ага, значит, они тоже узнали», – подумал Оптимус Прайн. «Ничего, они настоящие автоботы, пусть хоть и младшие воины. Они должны воспринять это по-другому. Они справятся с новостью, что остаются, поскольку приказы есть приказ». Он прошелся еще немного по берегу и вдруг понял, что уже внутренне собран. И думает так, как нужно. А это означало, что следующие полчаса можно будет употребить с большей пользой. Например, для того, чтобы потренироваться. «Трансформируюсь!» – крикнул он и, подпрыгнув мгновенно, принял боевую форму. Появившимся в руке длинным блестящим мечом, Оптимус Прайн со свистом разрезал воздух. «Все было великолепно!» тело слушалось его идеально. «Берегись, Скорпонога и остальные десептиконы!» И тем не менее, следующие полчаса он потратил на отработку ударов и всевозможных приемов воздушного боя. Только убедившись в том, что тело его действительно в великолепной форме, Оптимус Прайн полетел обратно к станции. Пора было приступать к обязанностям командира. Грива и Веточка ждали его ухода в здание, снаружи. Видимо, они вышли совсем недавно, но все же видели конец тренировки. Оптимус Прайн заметил их восхищенные взоры. Да, действительно подумал он. «Я, наверное, окажусь им просто всемогущим. Ничего, придет время, и они будут такими же, если не лучше. Лишь бы у них хватило терпения и силы воли. Хватит ли?» «Это правда?» спросила его Веточка. «Что именно? Началась война ведь так?» «Да, проклятые десептиконы снова задумали что-то нехорошее». «Значит, будет битва!» воскликнул Грива. «Да, будет, и не одна». Я думаю, будет еще много битв. А нам придется остаться. Ничего, когда мы вырастем, трепещите, проклятые десептиконы. Мы вам покажем». Воскликнул Грива и погрозил небу кулаком. «Полегче, полегче», усмехнулся Оптимус Прайн. «Война, думаю, будет тяжелой и затяжной. Десептиконы имели время подготовиться». «Ничего, автоботы их били раньше, разобьют и сейчас». Сразу став серьезным, заявил Грива и посмотрел на веточку, словно ища у нее одобрение своим словам. «Да», – сказала она, – «именно так». Оптимус Прайн посмотрел с высоты своего роста на ставших такими серьезными и собранными младших воинов и понял, «можно не беспокоиться, у них хватит терпения и выдержки». Как же иначе? Ещё он понял, что автоботы не могут проиграть эту войну, потому что воюют за правое дело. Ему стало немного стыдно за свои сомнения, и расправив плечи, он сказал «Ну-ну, мы, конечно же, победим. Я просто хотел сказать, что победа на этот раз достанется нелегко. Советую вам тоже потренироваться, проверить снаряжение и, самое главное, оружие. Кто знает, может война докатится и до Сиднея. Будь сделана!» Кором крикнули «Грива и веточка». Они бросились на берег моря и, трансформировавшись в боевые формы, стали отрабатывать приемы так же, как делал только что сам Оптимус Прайн. А он стоял возле входа в координационный центр и хотя и делал вид, что смотрит в другую сторону, видел каждый их удачный выпад, искренне огорчался, когда они делали неверное движение и радовался, когда все у них получалось как нужно. А потом в небе вспыхнула яркая звездочка. Она все росла и росла. Взглянув на нее, Оптимус Прайн понял, что это приближается к Сиднеи, первый из вызванных им автоботов. «Кто бы это мог быть?» – подумал Оптимус Прайн. «Наверняка это звездохват. Только он мог прилететь так быстро». Звездочка тем временем все росла и росла. Вот она выросла настолько, что уже можно было рассмотреть фигуру автобота. Да, это действительно был он. Звездохват. Он опустился на песок совсем рядом с Оптимусом Прайном и отсалютовал. Приветствую тебя, наш предводитель. Чем вызван такой срочный вызов? Неужели опять здесь Они, ответил Оптимус Прайн. О -о -о -о", гулко захохотал Звездохват. Так мы им покажем. Давненько я уже не был в настоящем деле. Не так уж и давно, сказал ему Оптимус Прайн. «А кто, как не ты, вместе с тремя другими автоботами обратили их в бегство возле пояса астероидов?» «Ну...» — потупился звездохват. «Это можно не считать. Разве то было сражение?» «Так, мелочь. Да и кроме того, их там было мало. В любом случае, это дело было слишком легким и не считается». «Что же ты собираешься считать?» — удивился Оптимус Прайн. «Только сражения, в которых участвуют целые армии?» «Ну, конечно!» Воскликнул звездохват и задурно подмигнул. Я дал клятву на меньшее не размениваться. Предводитель автобота улыбнулся и уже хотел было предложить звездохвату пройти в координационный пункт, как вдруг заметил, что тут удивленно смотрит на что-то за его спиной. Быстро повернувшись, Оптимус Прайн увидел Микута, озорная мордашка которого выглядывала из-за створки двери. «А я думал, что по случаю военного положения ты уже удалил его на землю». «Я тоже так думал», – пробормотал Оптимус Прайн. Бросив на меку-то строгий взгляд, он спросил, «Почему ты не на земле?» «Прошу прощения», – понурившись, ответил мальчик и вдруг хитро улыбнулся. «Но выполнить ваше приказание я не могу, по независящим от меня причинам». «По каким это таким причинам?» «Прошу прощения, но ноль передатчик неисправен, в нем перегорел предохранитель». «Так что же может быть проще?» Замени его. Надеюсь, это ты можешь сделать самостоятельно. Могу. Но опять же, прошу прощения, запасные предохранители куда-то задевались. Так-так, задумчиво сказал Оптимус Прайн. А если бы, например, надо было срочно доставить с земли кое-какое оружие, то эти предохранители могли бы неожиданно найтись? Могли. Ни секунды не колеблись, ответил Микут. «А теперь слушай мою команду». «Нет», – твердо сказал Микут. «Что нет?» «В этом случае нет». «Ах, нет. Ну тогда вот что». «Не надо. Я все равно не вернусь на Землю. Хочу тоже участвовать в битвах с десептиконами». «Что?» – воскрикнул, выходя из себя Оптимус Прайн. «Да я...» «Ладно, чего там», – сказал ему звездохват и подмигнул Микуту. «Оставь мальчишку здесь. Кто знает, где безопаснее в этой войне, здесь или на Земле? Кроме того, думается, отправить его сейчас будет не так-то легко. Это потребует времени, которого у нас просто нет. Посмотри, он и второй автобот. Интересно, кто это может быть?» Оптимус Прай наглянулся. Действительно, к планете приближалась вторая звездочка. «Ладно». Тяжело вздохнув, сказал он. «Пусть остается на Сиднее. Только если он будет путаться под ногами или полезет в настоящую заварушку, клянусь, я своими руками отправлю его на землю и прослежу, чтобы ноги его больше на станции не было. Никогда, ни при каких обстоятельствах. «Есть — Есть! — радостно закричал Микут. — Я остаюсь. Это просто здорово. А теперь? Но Оптимус Прайм его уже не слушал. Он смотрел вверх, где появилась третья звездочка, пока еще маленькая, но она постепенно становилась все больше и больше.